Глава шестнадцатая Король Гнолов Лут, предвкушая большие барыши, произнёс я, касаясь тела дракона. Младший дракон, уровень 70 добыча, большая эссенция стойкости, большая эссенция духа, бонусный опыт, двенадцать тысяч девятьсот двадцать единиц. Вот и всё, что мне досталось от ящера. Конечно, очень и очень маленькая добыча, но я ожидал, если честно, большего. Хотя, если прикинуть стоимость этих эссенций в виде опыта, то может выйти весьма вкусно. На аукционе нет таких лотов, и если выложить туда, возможно, и за 5 миллионов за штуку точно купят. Делать я это, конечно, не буду, ну нафиг, лучше сам поглощу. Наверняка подобных позиций там и нет вовсе. Вот не поверю, что подобные данжи не посещали, будучи на боевом вертолёте или танке. Наверняка сейчас кто-то усиленно поднимает параметры любым доступным способом, стараясь перегнать всех. Нужно брать пример. Да, я это уже говорил себе. Ну ладно, перед тем, как начну подрошить дракона, нужно поглотить всё, что нашёл. Так, средние две на силу, одна на ловкость, одна на разума. Не густо, но в одно лицо вполне достойно. Большие эссенции увеличивали параметры на целый пункт. Хорошо, если поставить победу над драконами на поток. Можно довольно шустро подняться до титана. Где только найти их, если на всю здешнюю локацию на единственный? В каждом по одному? Не думаю. Скорее всего, это что-то вроде владельца локации, который может быть любым, и мне просто повезло наткнуться на рептилию. В других данжах может обитать иной зверь, или даже несколько. Запив эссенции зелем веды, я рассмотрел тушу дракона. Как снимать шкуры с крупных рептилий? Вопрос, на который только охотники саванны способны дать ответ. Попробуй шею. На удивление, Щитпорана легко отделил голову от туловища. Что ж, тем проще. Следующие три часа я потрошил тело на составляющие части. Кости, шкуру, мясо, потроха. Всё складывал отдельными горками. И, конечно, запах в пещере был просто ужасным. Закончив, поместил всё в инвентарь. Благодаря высокой стойкости и конвертированию поместилось всё, кроме потрохов. Их я просто не стал брать, побрезговал. Закончив с ящером, стал копаться в костях прошлых героев, пытаясь отыскать что-нибудь неиспорченное желудочным соком дракона. Нечасто, конечно, но всё же такие находились. Вот только вещи не впечатляли, и всё, что я находил, отправлялось на аукцион. Словом, одно разочарование, а не богатство, скопившееся от жертв страшного чудовища. Удостоверившись, что больше ничего я здесь не найду, направился на выход. Моя жадность требовала добавки, и я знаю, где её можно достать, В этой локации есть ещё один король, у которого я точно найду что-нибудь вкусное. Тут на вершине горы мне ничего не угрожало, и поэтому я отключил карту и подождал, пока мой родной резерв не восстановится полностью. Развлекал себя сначала едой и чаем. После трапезы смотрел на аукцион на предметы интересных лотов, а именно как там обстоит дело с крутым крафтовым шмотом. На данный момент в свободном доступе самая толстая одежда имела 31 стойкости. Изготовленные из шкуры неизвестного мне моба, Выглядит, кстати, довольно стильно. Оружие в большинстве своём было холодное. Фильтр позволял отсеять системные вещи и показывать только созданное людьми. Но там было весьма грустно. Максимальная прибавка силы не доходила даже до пятёрки. А вот прочность впечатляла. А где стрельное же оружие, сделанное из новых материалов, я так и не нашёл. А вот патроны были. Жалко, что я в них ничего не понимаю, но думаю, мне ещё расскажут об этом. Энергия восстановилась, и я развернул карту. С увеличенным резервом на ней можно было особо не экономить. Энергия просела на восемь сотен единиц, и мне пристала вся местность локации. Какое чудесное чувство. Нахожусь на вершине, и как божество вижу всё и всех. Гнолы поуспокоились, но всё так же обыскивают территорию. Компас им указывает на гору. Но невдомёк этим псам даже предположить, что я нахожусь на вершине. Хм, а это идея. Они же считают дракона высшим существом. А что произойдёт, когда я брошу его голову к их ногам? Наверное, испугаются. Как же? Тот, кого они считали сильнейшим, повержен пришлым в одиночку. Невольно задумаешься о своём месте в присутствии такого героя. Вопрос. А оно мне надо? Но покрасуюсь я перед ними, получу свою долю восхищения и страха. А дальше-то что? Как только я покину данж стандартным способом, вход в эту локацию исчезнет, а с ним развеются все его обитатели. Ничего не останется. В таком случае, какой смысл мне тут красоваться? Да, можно покинуть его порталом. И тогда гнолы доживут до возможности выйти в мой мир. Никто больше не сможет их зачистить. Слишком низкий уровень для задействования тяжёлой техники с обученными и натренированными бойцами. Неинтересны им такие нубы, как гнолы. А вот небольшие группы могут и зайти. Вот только я уже видел, что будет с подобными нахалами. В лучшем случае смерть. И что в итоге? Гнолы привыкнут к такому противнику, как люди. Соберут знания о нашем оружии. Об автомате уже собрали и сделали аналог. Сообразят принять на вооружение знания о нашей тактике ведения войны. Народ здесь сделал ушлый, примитивный, но талантливый. Тот череп всё ещё лежит у меня в инвентаре. Его даже Веди побоялся отправить. По моим ощущениям, эта сука тогда отключила мне сигналы мозга к телу. Нельзя, чтобы из данжа вышли подготовленные вести, боевые действия с людьми и вооруженные эффективным против человека оружием враги. Слишком много будет смертей. А кто будет во всём виноват? Верно, вон тот жирный пёс на троне и будет виноват. Правда, сейчас соваться к нему будет большой ошибкой, ибо он окружён своими подданными, среди которых я вижу несколько колдунов. Не знаю, насколько у них хорошая подготовка, но стоят они в разных местах зала. А за раз я всех не уложу. Ты да и проверить себя было бы неплохо. Сильно возросшие параметры, в частности стойкость, требовали проверки на прочность. И пусть это будут войны. Колдуны-то понятно преодолеют мою защиту на раз. Кстати, об этом. На рынке и Ауксоне я видел предметы, которые защищают от разных воздействий. Будь то температура или кинетическая энергия. Не разбирай сложные сложных формулировках ясно одно. Нужно брать. Поэтому, как только получу гешефт за выставленные лоты, потрачу всё на приобретение подобных ништяков. Осмотрев карту, нашёл подходящую группу гнолов. Они сильно отдалились в поисках беглецов от своих коллег. И это был идеальный для меня вариант. Моё появление для воинов не прошло незамеченным. Но я особо не скрывался. Открыв портал метров в пятидесяти от них, они не стали что-то обсуждать или как-то договариваться между собой и составлять план захвата. Просто все разом использовали свои способы сокращения дистанции. Четыре воина исчезли там и появились передо мной. Первые удары были настолько мощные, что я почувствовал неслабую воздушную волну от мгновенной остановки их оружия, которая, кстати, не выдержала соприкосновения со щитом праны. Мечи погнулись, а топоры раскололись. Для гнулов это было неожиданностью, и они завалились вперёд. Я не мог не воспользоваться случаем, и познакомил одного из них с моим коленом, а соседнего саданул кулаком сверху по затылку. На удивление, оба не пережили такое знакомство. «Да, хреновый из меня сводник». Двое оставшихся, погасив инерцию, выдернули ножи и ударили, метя в язвимые точки тела, однако были остановлены щитом праны. Следующие удары также были заблокированы моей автономной способностью, как и остальные. «Хм, этого я не учёл. Чтобы проверить свою стойкость, необходимо отключить щит праны и позволить тебе пырнуть, но делать этого я ох как не хочу. Страшно как-то. Неужели привык? Нет, так нельзя». Ударив одного из гнолов, оканчивая его жизненный путь, отпрыгиваю назад и проявляя в руках по мечу. Один кидаю оставшемуся противнику, а у меня остаётся трофей короля. Решил поступить проще. Простой поединок, а гарантом моей безопасности будет более высокое мастерство. Гнол схватил клинок в полёте и ринулся на меня, держа в каждой руке по острой железке. Повинуясь зову чужого знания, дождался, когда он сблизится и атакует, как и подсказывало мастерство его первого опыт лишь об банка. Основную ставку гнол сделал на нож, и когда я отвёл его меч в сторону своим, он ударил меня ножом в бок. Лезвие пробило мою куртку с рубашкой и немного вошло в плоть, не глубоко. Я почти ничего не почувствовал даже. За первым последовал второй удар и третий, но они уже были куда слабее. Поняв, что меня так не пробить, гнол отскочил и снова сблизился. Между нами начался обмен ударами. Я ожидал какой-нибудь хитрости или способности чтобы узнать пределы моей стойкости против физических навыков. Но как только лезвие его меча пошло чёрными полосами, система напомнила о себе и переклинила моему спарринг-партнёру мозги. Навык сразу развеялся, а я, расстроенный, парировал его богий выпад, ударил кулаком в морду. Класснули зубы, вцепляясь в мою руку, и гнул, пользуясь клинчем, стал снова бить меня ножом в живот. Вот это поворот, когда его переклинило... Он перестал использовать мастерство, и, конечно, я тут же перестал получать подсказки о его возможных действиях. Зверь использует всё, что ему доступно, а зубы тем более. Понятно, в драке не полагаться на мастерство, запомним. Челюсти у Гиены, кстати, очень мощные, покруче собачьих, поэтому я даже не попытался вырваться, сменил меч на нож и вогнал его в горло гнолу. На этом бой был закончен, и, добив булькающей крови Гиену, стал собирать трофеи и обдумывать посетившую меня идею. Первая атака гнолов-воинов страшна. Не будь у меня всегда активные защитные модули, прилёг бы разделённым на несколько частей. Но есть и плюс. Сейчас наберу эссенций. До середины дня я только и занимался тем, что появлялся перед поисковыми группами и провоцировал их на резкое сокращение дистанции с одновременной атакой. Убивал их во время полёта. Сначала я подумал их резать активным атакующим модулем, но первый же бой показал бесполезность этих затей. Нет, двое из пяти гарантированно помирали, но остальные благополучно портили в молниеносной атаке свои железки. Удачнее дело пошло, когда я просто поставил атакующий модуль перед собой. Пришлось, конечно, развеять один защитный и делать ещё один атакующий, а то крайним крайней везло. Единственное, с чем я не мог разобраться, это последующий град разрезанных на двое противников. Овернуться не успевал, а щит спасал лишь отчасти. Однако я был доволен, ибо эссенции выпадали почти с каждой группы и в основном средний тип, что немаловажно. Конечно, иногда не обходилось без опасных моментов, инициаторами которых были в основном колдуны. В каждом коллективе всегда есть люди, которые талантливы вышестоящих коллег. Но из-за своей скромности, а зачастую банальной некомпетентности кадрового отдела, находятся на низкой должности. Такие уникумы мне встречались и здесь. Эти скоты сразу чувствовали открытие портала и шмаляли магией, или, если это был воин, вылетал из разрыва, пытаясь разрубить. Последних продаю сразу на двое, но портал приходилось закрывать. Магия мне особо не вредила, я весь покрыт Кевларом, а он хорошо держит режущие атаки воздухом, которыми в основном бросались колдуны, как самые быстрые и доступные маги. Остановился я из-за короля. Он сам, а с ним штук 30 свиты, стояли около остатков одной группы моих жертв и показывали непонятно кому свои лапы. Король и на небольшом отдалении его свита. Оружие у них с собой, конечно, было. Но находился в ножнах или чехлах. Похоже, со мной снова хотят поговорить. Они познаваты ли? Я уже больше половины всего населения локации извел. Ну что ж, послушаем. Создал портал перед этим жирным гномом. Он не спешил выходить из него, ждал. Медценосная особа опустил руки. И за ним этот жест повторила вся свита. Некоторые воины положили свои лапы на свое оружие, нервничают. Король достал переводчик и произнес: "Покажись, убийца". Сказал он это спокойно, без угрозы. Вообще удивительный артефакт они изобрели. Он не просто переводит с их непонятного рычания на человеческий, а передаёт даже интонацию. В голове звучит именно то, что хочет донести говорящий, заглушая непонятный мне рык, и наоборот, они понимают меня. Словом, всё общение проходит как мыслительный диалог с самим собой. Как такая примитивная, по сути, раса смогла создать то, что не сумели мы? Один ответ на всё один – магия. «Сейчас! Говори, чего надо так! Или добро пожаловать ко мне!» Ответил я ему. Один раз меня уже предали, второй раз я подставляться не собираюсь. Он повернулся к своей свите и, похоже, прорычал и моё предложение зайти. Перед тем, как отправиться на переговоры, я портанулся на вершину горы, на всякий случай. Вдруг, пока с ним буду болтать, патруль нагрянет. Перемещались гнулы достаточно шустро, и даже уменьшив их поголовье больше, чем в два раза, казалось, что они повсюду. Придворные колдуны не желали отпускать короля ко мне. Это было ясно по их реакции. Тут даже переводчик не нужен, они не согласны. Но король, на то и король. Плевал он на их мнение. В этом вся прелесть монархии. Решение принимает лишь один. Остальные могут только посоветовать. Так и получилось. Приструнив своих, он уверенно перешагнул разрыв и встал в ступор. На морде гнола я увидел нешуточный страх. Страх, причины которого был зев пещеры дракона. Я мысленно хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, они же боятся бывшего владельца этой шикарной жилплощади». Достав из инвентаря голову, я бросил её ему под ноги. Она коснулась его ног, и это выбило его из ступора. Но когда он увидел, что помешало венценосной особе предаваться ужасу, то я наблюдал отличную картину под названием «Король тоже человек». Он осел на землю и поскуливо отползал от головы дракона. Призабавное зрелище. Я подошёл к голове и поднял её за зуб, после чего сказал трясущемуся королю. «Не похож ты что-то на грозного правителя. Твой коллега был куда внушительнее." Он посмотрел на меня охреневшими глазами и начал своим рычащим голосом что-то быстро говорить. Но я его не понимал, переводчик не был активен. Тем не менее, я терпеливо выслушал весь его монолог, после чего сказала. «Ага, понятно, а теперь так, чтобы я тебя понимал». Он не понял мою речь, а я показал пальцем на переводчика в его лапе. Эта заминка, которая выставила его в нелучшем свете, благотворно сказалась на короле, и он смог взять себя в руки. Вспомнив, что король должен буквально состоять из важности, гордости и уверенности, он встал и, собравшись с мыслями, сказал, активировав переводчик. «Ты лишил жизни могущественное чудовище, что несло смерти нам на протяжении поколений. Ты убил многих из нас и продолжаешь убивать». «Ответь же мне! Объясни причину своей жажды крови! Зачем?» Он говорил сначала неуверенно, но под конец речи справился с волнением и изъяснялся уже уверенными устами, несущими абсолютную истину. «Ага, но прежде чем мы продолжим, найди вот этот артефакт. Знаешь его?» Я бросил к его ногам браслет гирлянды, который с его коллеги. «Да, я слышал о Агде о безумии». Он надел его и снова спросил. «Так зачем ты губишь мой народ?» «Опыт», — ответил я, пожав плечами. «Даже дракон был не настолько кровожаден. Неужели ты не страшишься последствий от просевшей репутации?» Задал он мне неожиданный вопрос. «Они тоже имеют репутацию?» «Нет, я знал, что параметры они видят, хоть и с помощью артефактов. Но репутация тут причем? «Не знаю, о чём ты. Она у меня в плюсе». Он расстегнул своё одеяние, оголив мохнатую грудь. Там висел медальон. «Этот артефакт позволяет видеть репутацию и ранг. Он никогда не ошибается. И твой ранг, демон», – заключил он, а я, не поверив ему, заглянул в интерфейс, после чего выругался. «Направленность – демон. Репутация – минус 2153». «Какого хрена? А главное, за что мне порезали репу? Я же не сделал ничего плохого». «Да, устроил тут нехилый геноцид местного населения». Но ведь это были воины, а не мирные жители. Почему тогда я в таком минусе? Так, вспомним, когда я последний раз смотрел на свою репутацию, после упокоения некроманта, больше я на неё даже не думал заглядывать, в данж пришёл точно с положительным результатом. А значит, порезали мне её здесь. Когда, а точнее, из-за чего это произошло? Вот оно что. После того, как я получил сообщение о завершении данжа, мой блиц-крик продолжался, и, судя по количеству очков за каждую душу, Мне снимали два или более очков репутации. Вот же провал! И что теперь делать? Отныне рынок для меня бастословно дорогое удовольствие. Восстановить репу таким же образом невозможно. Или я не знаю просто способа. Нет, есть способ. Бандиты. Их много. Они натворили кучу плохих дел и изрядно попортили свою карму. Беру. В бездну карму. Тебе-то что от нашего разговора нужно? Решил я перевести тему, не желая развивать эту. «Перестань губить мой народ», — коротко попросил он. Лишь с одним условием решил я идти в банк «Какое же? Покоритесь мне!» — повысив голос, сказал я. «Что?» — не понял он. Конечно, будь я на его месте, тоже не понял бы, что от меня хотят. «Всё просто, вы становитесь моими рабами и продолжайте жить». Он, не задумываясь, ответил. «Это невозможно. Отчего же?» «Да, он прав. Рабами мне их не сделать. Рабский ошейник на рынке и до падения репутации стоил как взятка депутату. А теперь мне нужно за всего один заплатить такую сумму, как будто я провинился перед целой нацией». «Никто из нас не подчинится чужаку. Лучше смерть!» пояснил он позицию своего народа. «Но тогда вы все умрёте». Спокойно вынес я приговор и пожал плечами. «Нужно найти выход из ситуации». «Мы не в силах противостоять тебе, убийце-дракона, и не пожелаем становиться рабами, но можем договориться. Я знаю, репутация для тебя не пустой звук». И опять он прав, и прав, сука, во всём. Репу я хочу восстановить, и продолжать геноцид не ненамеренно. Рынок — это огромное преимущество, которое с лёгкой руки в унитаз спускать будет только безумец. Я, конечно же, безумен, но не до такой степени. «Ты прав, можем договориться». Но вот какое дело, вы уже научились воевать с моим народом, а в скором времени вам будет доступен выход в мой мир. Мне не хочется, чтобы вы там несли гибель невиновным. Странно такое слышать от тебя. Понимаешь, вы порождение фантазии моего народа, воплощённой системой. Ты можешь мне не верить, но если я вернусь в свой мир, так же, как пришёл сюда в первый раз, то больше вас не увижу. Что будет со всеми вами, мне неведомо, но, скорее всего, вас просто сотрёт. Он мне не верил. Конечно, ведь это лишь моя гипотеза и ничего больше. «Я не верю тебе, чужак, но если ты навсегда оставишь нас, то мы согласны на такой риск». Он говорил с надеждой. «Да, для короля лично это будет хорошим выходом из ситуации. Дверь в эту локацию закроется, и никто не сможет попасть сюда. Но и неизвестно, что станет с этой местностью». «Ну хорошо, я уйду. Вопрос в том, сколько вы готовы заплатить за ваши жизни». «Чего ты хочешь?» Опыта, артефактов? Я оскалился. Ни того и ни другого. Мне нужны знания. Знания? Да, подробное руководство того, как вы делаете артефакты. Моя цена его обескуражила. Не уверен, что это возможно, произнес он задумавшись. От чего же? Это хуже рабства. Ты предлагаешь передать себе достижения моего народа. Хранители знаний на такое вряд ли пойдут. Я усмехнулся. Это твоя и их проблема. Я назвал свою цену. Возьми вот это. Я кинул ему голову дракона. Пусть обидятся в моем могуществе и найдут способ передать мне знания так, чтобы я их понял. Ступай. Если к вечеру я не увижу результат, то продолжу геноцид. Он поднял голову рептилии Переростка и хмуро на меня посмотрев, скрылся в портале. Я следил за тяжелым диалогом короля со своей свитой, а в частности его магическим контингентом. Он, похоже, не стал рассусоливать. И сразу бросил к ногам, бросившийся к нему, гнолу в голову дракона, который вызвала такую же реакцию, как и на самого короля. После шока он начал объяснять мою цену за прекращение убийств. А главное, как заливает. Не слыша, что он там вещает, я по изменчивым мордам понимаю. Ездить по ушам соплеменников эта винценосная особа умеет крепко. Чего же он против меня свои гипотизирующие обороты речи не использовал? Не привык давить авторитетом на представителей иной расы? Возможно, но неважно. Посмотрим, что он там придумает. Если кинет, просто лишу его жизни. А, возможно, что-нибудь и поинтереснее придумаю. Там будет видно. Колдуны, похоже, согласились, и началась суета. Все гурьбой отправились к себе в город, а там в подвалы. Почему все магические эксперименты происходят в подвалах, либо на вершине башни? Что за штамп? Не знаю, но, видимо, это обосновано. Я хоть и видел все их манипуляции, но абсолютно не понимал, что эти гены там творят. Однако действовали гнолы уверенно, и, похоже, знали своё дело. К вечеру, как и условились, всё было готово. Король на этот раз подал мне знак из сторонного зала. Света расположилась и вдоль всех стен, а он в середине зала встал в ту же позу. Я открыл перед ним портал, в который он незамедлительно вошёл. В лапе король держал скрижали. «Этот артефакт позволит тебе создавать артефакты!» Коротко пояснил он, протягивая мне каменную табличку со светящимися письменами. «Давай!» Он бросил мне её, и, поймав, я вывел его свойства. Скорежать знаний. Тип. Эпическая. Способность. Артефакторика. Требования. Разум 40. Дух 40. Воля 10. Поглотить. Да, это точно оно. Требования только слишком большие. Вот я уверен, что для поглощения требуются именно родные параметры, а не приобретённые с помощью предметов. Да, не скоро мне ещё представится возможность поглотить это знание. Жаль. «Мы договорились?» — спросил король. «Да, договорились. Я ухожу. И вы больше не увидите меня или другого представителя моей расы». «Хорошо, прощай». Он развернулся и пошёл к порталу. А я добавил. «Однако рекомендую вам не расслабляться в последние 30 ночей». Он остановился и, не поворачивая, спросил. «Почему?» «А ты подойди к краю вершины и взгляни на горизонт». Он послушался и двинулся к краю посмотрел на множество других полусфер Пелины и, развернувшись, сказала. «Нам не преодолеть пелену что я должен был увидеть». За Пеленой, возможно, находится подобная этой локации, со своими обитателями такой же или иной расы. Моя гипотеза в том, что если я покину эту местность, то она никуда не денется, просто закроется пароход в неё. Эта мысль мне пришла, пока я наблюдал за созданием Скрижали. Я ещё расстроился, что все труды военной части Ковалово а в частности, свободных охотников Рачеда, может пойти коту под хвост. Всё, что они зачистили, всё равно пробьётся наружу. В чём угроза нам? В течение тридцати ночей вам может быть доступен выход в мой мир. Если этого не произойдёт, то я окажусь неправ, и вам больше не нужно опасаться моих соплеменников. Никто не придёт, никогда. Что ж, тогда я принимаю твой совет. Прощай. На этот раз я его не останавливал, и как только он скрылся в портале, я его развеял и создал другой на границу локации. Посмотрел, не поджидать ли меня на выходе, и, удостоверившись в безопасности, покинул дашь по старинке, пешком. «Да, это вы так перемещаться». Смена картинки в глазах и навалившиеся новые звуки ударили по ушам. Постояв в состоянии овоща, я глянул карту и прыгнул в сторону военной части. Перед последним прыжком удивился творящимися делами на территории части. Много военной техники и людей готовились отправляться в путь. Куда это они собрались? Интересно. Там было по меньшей мере человек сто военных и около двадцати охотников. Такая серьёзная сила не будет просто так одновременно куда-либо ехать. Что примечательно, постройка прибавилась. Ангары сменили на новые срубы. Здание управления также остроили. Безнаружные и внутренние отделки, но большое с множеством комнат. Видно, что временное, но всё же готово для совещаний. Там же был Бородана, Ковалов и ещё несколько командиров, которые рассматривали карту Рачеда. Операция? Любопытно. Открыл портал сразу туда. Они отпрыгнули, ощетинившись оружием или своими способностями. Это Захант, воплоти. Можно к вам присоединиться? На всякий случай предупредил я себе, но пока не показываясь. А, решил откликнуться наконец-то? Усмехаясь, сказал Ратчет. Ну, проходил мимо, сказал я, ступая по наспех сделанному деревянному полу. Тут даже пахло свежим деревом. Чудесный запах. Смотрю, тут назревает что-то интересное. «Да, я думаю, зайду, поинтересуюсь, не нужна ли помощь?» Они переглянулись, усмехнулись. Наковалов спросил. «Помощь? Помощь перегодится. Иди к колонне, обратись к сержанту о размещении. Дальнейшие инструкции получишь позже». «Ага, мне не доверяют». Не это, они в курсе моих способностей. Но слишком я ветреный, товарищ, и это просто проверка на вшивость. Если сейчас стану возмущаться и кичиться своей исключительностью, меня просто пошлют». А старые планы так менять не станут, просто немного скорректируют. Кивнув, я вышел через дверь и направился на выход. Куда бы они ни направлялись, это должно быть интересным.